Глава 50. Летиция. тебе лет, Летиция!» – сказал мэтр Ригас. Декан факультета ментальной магии сидел прямо напротив меня. По его правую руку расположился мэтр Орта. Он, как я поняла, сейчас взял на себя большую часть обязанностей ректора, а по левую – молодой аспирант Гоблин. Его имени я пока не знала. Он придирался больше других преподавателей. Хотел показать, что тоже не лыком шит и не такой уж зеленый. Я посмотрела на зеленое лицо аспиранта и невольно прыснула, чем вызвала два недовольных взгляда и один недоумевающий от декана факультета целителей. «Простите, нервничаю», пискнула я. «Тяните», вздохнул мэтр Ригас. Я зажмурилась и нащупала квадратик белой вощеной бумаги. А я-то надеялась, что зачет по истории магии поставят всем, кто готовил доклады и тянул руки почти на всех семинарах, но декан решил, что нам нужна тренировка перед настоящими экзаменами. «Читайте!» – устало попросил мэтр Урта. Я зашла в кабинет далеко не в первой пятерке. Преподаватели утомились, проголодались и хотели поскорее отделаться от заикающихся и краснеющих студентов. На это и был мой тонкий расчёт. «Читаю». «Вслух!» «Ой, конечно!» «Первый вопрос!» Противостояние у Семеречья. Некромант Тириус Варис. Краткая биография. Ответ на первый вопрос я знала в совершенстве. Спасибо Арвилу и его несдержанности. После рассказа сокурсника, как Тириус поднял целую армию мертвецов, мне стало так интересно, что я отправилась в библиотеку и просмотрела гору книг. Второй вопрос. Я пробежала глазами строчки и побледнела. Это нечестно! Пронеслось в голове. На лекциях ни слова об этом не было сказано. Почему никто не предупредил, что этот вопрос для самостоятельного изучения? «Создание Академии Кристалл. Год образования, основатель, устав и принципы Академии», — еле слышно прошептала я. Преподаватели переглянулись. Они выглядели встревоженными. Мэтр Ригас наклонился к помощнику-аспиранту и тихо произнес «Надеюсь, что я не услышу». «Ты почему не убрал этот билет? Я ведь тебя просил!» Аспирант, кажется, позеленел еще сильнее. «Готовьтесь, Летиция!» Поспешно сказал мне мэтр Орта. Я села за первую парту, а члены комиссии в это время что-то горячо обсуждали шепотом, поглядывая на меня. Я решила, что если в совершенстве отвечу на первый вопрос, а второй завалю, то оценку мне как-нибудь натянут. Жаль, что не получу превосходно. Но меня сейчас устроит и приемлемо. Рядом со мной строчила на листе Эри, наша эльфиечка. Знания из нее так и лезли. Она раздраженно сдувала солба прядь, но карандаша из руки не выпускала. Я тихонько поинтересовалась у нее, не знает ли она, когда появилась наша академия. «Ну, лет двести назад. Вот тебе не повезло с билетом. Нам ведь не рассказывали этого. Сочувствую». И она отвернулась, сосредоточенно грызя карандаш. К столу я шла ни жива, ни мертва. Правда, ответ на первый вопрос отрабанила, как заведенная. Преподаватели не поправляли, ни о чем не спрашивали дополнительно. Сидели какие-то напряженные. «Спасибо, Летиция. Оценка хорошо», – сказал мэтр Ригас, не глядя на меня, перекладывая из одной кучки в другую какие-то бумаги. «Можно идти?» — опешила я. Да — Да-да. Но тут меня пробрало любопытство. Я ведь как раз хотела узнать, когда появилась наша академия и кто ее создатель. — Если честно, я не знаю ответа на второй вопрос, — призналась я. — На лекциях нам никто не рассказывал. Не хочу, чтобы у меня остались пробелы в знаниях. Преподаватели странно переглянулись, а мэтр Орта сказал за всех конце концов, это не тайна. Но обращался он при этом не ко мне. Летиция дойдет до библиотеки, возьмет устав и прочитает сама. Гоблин-аспирант и мэтр Ригас разом кивнули, и декан нашего факультета произнес. Академия появилась 197 лет назад, как единственное высшее заведение, где образование мог получить любой маг. Раньше были разрозненные частные школы, закрытые монастыри, секты. Кто-то учил целительству, кто-то – боевой магии. Однако только с появлением нашей академии все дисциплины были собраны в одном месте – изданы учебники, появилась библиотека, общежития, учебные корпуса и павильоны. Кроме того, академию создавали не только как учебное заведение, но и как место, где каждый попавший в беду маг получит защиту и помощь. И не только маг. Притесняемые расы тоже могли попросить убежище. Сейчас, к счастью, это не требуется. Я слушала нашего декана, раскрыв рот. Даже не верила, что когда-то маги учились чему-нибудь, да где-нибудь, как повезет. В уставе академии прописано, что она не подчиняется ни королю, ни официальным властям. В народе ее в шутку называют «маленьким государством», которым управляет ректор. Он не выдает своих студентов никогда и никому, и сам назначает наказания. «Когда-то он выкупил территории, прилегающие к его дому, и начал строительство, провозгласив, что за стенами академии все расы будут равны и уважаемы, что любой, будь он орк, оборотень или дракон, получит здесь кров и приют», – подхватил аспирант. «Дом, кстати, до сих пор стоит». Деканы одновременно досадливо крякнули. Видно, гоблин снова сплоховал. «Где?» – с любопытством воскликнула я. «Где он стоит?» «Там же, где и прежде. Это дом ректора». «Как интересно! Почему же нам никогда не рассказывали этой истории? Я восхищена ректором! Какой умный хороший человек! Как его звали?» Мэтр Орта опустил взгляд на свои руки, сцепленные в замок. Большие пальцы описывали круги друг против друга, будто декан находился в сильном смятении. «Мэтр Вимери!» – поспешно сказал он. «О, так он предок нашего нынешнего ректора Маркуса Вимери?» Мэтр Ригас почему-то схватился за голову. Аспирант сполз по стулу так, что над столом едва виднелась его макушка. «Не предок!» – каменным голосом отчеканил декан факультета целителей. «Сам Маркус Вимере». «То есть как?» «Сто девяносто семь лет». Вихрем пронеслось в голове. «Наш ректор принадлежит к долгоживущим расам?» Догадалась я. «Надо же! Никто не говорил! Он дракон? Феникс?» Я оглянулась на Эри в надежде на помощь. «Вампир?» – предположила она. «Вампир!» – мрачно согласился мэтр Орта. «Да, наш ректор – вампир». «Это же замечательно!» – воскликнула я. И надо, наверное, было спросить, почему же он заперся в доме на много лет? Как же он тогда получает кровь? И вообще, разве вампиры чем-то болеют? Но я торопилась. Нужно было поскорее рассказать эту новость Нису. Пусть он знает, что вампиры не чудовища. Среди них встречаются такие, как наш ректор Маркус Виммери. Маркус... «Вимери!» – мысленно повторила я. «Какое красивое имя!» Я схватила за зачетку и выскочила за дверь. Нис уже ждал меня. Он сдал первым, а потом подбадривал, повторял со мной сложные места в билетах и обещал не отойти от двери, пока я не выйду. «Хорошо!» – похвасталась я. «Умница моя!» Ларни поднял меня за талию и закружил в воздухе. Я поймала колючий взгляд Лули, которая сидела на подоконнике с учебником в руках. «Когда ей уже надоест злиться?» «Поставь! Поставь меня скорее! У меня для тебя новость! Наш ректор, между прочим, тоже вампир!» Низ так удивился, что едва меня не уронил. Но не уронил, конечно. Подхватил, прижал к груди. «Зачем он заперся в доме? Почему не выходит?» «Он чем-то болен?» «К сожалению, не знаю», — не спросила. «Но это не важно. Я просто хотела, чтобы ты понял, вампиры не чудовища. Есть плохие вампиры, есть хорошие, как в любой расе». Ларнис застыл, переваривая услышанное. «Может, получится с ним поговорить? Как думаешь?» Не хотелось его расстраивать, но ректор уже давным-давно не принимает посетителей. Поэтому вместо ответа я погладила Ларниса по плечу. Мы сдали зачеты, напомнила я. Остались еще экзамены, а потом каникулы.